Рядом с Ворожейкиным уткнулся в низенький бруствер красноармеец, точно отдавал последний поклон родимой земле. От виска по щеке проползла, и уже запеклась коричневая, почти черная кровяная струйка. и штаба от лейтенанта стаюнина прибежал в роту связной Никифоров, нашел меня и передал приказ отступать. По возможности незаметно сняться с занимаемого рубежа, и двигаться на восток в направлении деревни Рогожка, оставив небольшое прикрытие. Приказ меня ошеломил. Мы отразили вражеские атаки, мы выстояли. Зачем же нужно было вступать в бой, терять людей, лить кровь? Не было ли это предательством? Или обстановка, сложившаяся на других участках, вынуждала к отходу? Скорее всего, именно так и было. Ведь нам виден фронт на полкилометра вправо и настолько же влево. Что делалось дальше, неизвестно. К вечеру, уложив в братскую могилу комбата Суворова, мы отошли, оставив политую вражеской и своей кровью горящую землю. Курилась горела рожь. Сизые крутые волны дыма, перемешанного с пеплом, перекатывались над полем, взмывали над лощиной, застилая приметы только что затихшего сражения. Измученная боями рота отходила к хутору. С окопчиками и стрелковыми ячейками бойцы расставались с угрюмой принужденностью. Не вперед рвались, а забирались вглубь своей земли, словно страшными вехами, отмечая дорогу могилами погибших товарищей. Красноармейцы изнуренно шагали среди кустарников. Пригибались скорее по привычке, чем по необходимости. С нескрываемой усталой злобой и опаской оглядывались на лесок, куда уполз, зализывая раны, враг. Немцы, кажется, зареклись наступать на нашем участке. Два санитара, выбиваясь из сил, несли на носилках тяжело раненого Клокова. Младший лейтенант лежал расслабленно, вытянувшись рука, свесившись, задевала за листик кустарника, веки прикрытых глаз мелко вздрагивали, на лысыватый восковой желтизный лоб его высыпал крупный пот. Политрук Щукин, обгоняя носилки, поднял руку Клокова и осторожно положил ему на грудь. За носилками, опираясь на самодельный костыль, ковылял пулеметчик Ворожейкин. Выгоревшие в брови его страдальчески и плаксиво столкнулись над переносем. Остренький юношеский подбородок мелко дрожал. Пулеметчик, оставшийся для прикрытия роты, как бы упорно твердил врагу короткими и бодрыми очередями что оборонительный рубеж крепко держится и будет держаться, только сунься. Отойдя немного, я остановился и поглядел на место своего боевого крещения. Солнце, как бы участвуя вместе с нами в сражении, истратило, как и мы, свой накал и обессиленно клонилось к закату. Оно окунулось в дым, и тусклое, без лучей и блеска повисло, словно зеркало, задернутое черной траурной кисеей. На наш путь легла зыбкая зловещая тень. Горло подкатил сухой, полынно-горький клубок, мешая дышать. Я сглатывал и не мог сглотнуть его, и от этого из груди вырвался глухой, со всхлипом крик, Глаза как будто вспухли от едких и обидных слез. «Побереги нервы, лейтенант», — сказал Щукин и подергал меня за рукав. «Пригодятся на черный день». Он шагал споро и неутомимо. Спокойствие его казалось напускным и потому сердило. «А этот день светлый, по-твоему?» «Я отвернулся, чтобы он не видел моих слез». «Куда уж черней? Черней может быть только могила». «Не до могилы сейчас, Митя», — проговорил Щукин озабоченно и задушевно. «Так говорят в минуту общей большой беды. Нам до зарезу необходимо жить. Гитлеровцев выкуривать надо. Пускай это они о могилах мечтают». Меня поразили убежденность и деловитость Щукина. Должно быть только в нас, советских людях, так неистребимо и глубоко укоренилась вера в победу любого дела, какой бы мы ни начинали. Вот мы отступаем перед натиском осатаневшего врага, измотанные, обескровленные, а сердце не сдается. Сердце наперекор всему верит в победу. Щукин опять легонько дернул меня за рукав. «Я знаю, от чего ты плачешь. Ты мне становишься от этого дороже и ближе, Митя. Но на тебя ведь смотрят ребята». Я круто повернулся и запальчиво крикнул ему в лицо. «Зачем же мы положили этих ребят там?» Резким взмахом руки я показал на темную тучу дыма, стоявшую над лощиной. Зачем с таким остервенением цеплялись за этот овражек, калечили людей, добивались успеха и добились, если вслед затем удираем? Куда удираем-то? Не удираем. А видишь, не спеша отходим, согласно приказанию, поправил меня Щукин. А если бы мы не цеплялись за каждый овражек, то немцы, возможно, уже занимали бы сейчас Москву. Если будем и дальше так воевать, они ее займут. Эта мысль мне самому показалась чудовищной. Я поглядел на политрука со страхом и надеждой. Хотелось, чтобы он меня немедленно опроверг, отчитал. Уголки потрескавшихся губ Щукина опустились в улыбке Он ответил спокойно, все с той же убежденностью и верой. Немцам никогда не быть в Москве. Приподнял тяжелую каску, вытер потный лоб рукавом гимнастерки. На меня блеснула ясная синева глаз. Опять опустил ее на голову, и глаза снова заслонило подобно вуале тень от каски. Потом он вынул из кармана запыленный кусочек сахара и протянул мне, улыбаясь краем губ. «На, подсластись!» Во рту у меня было горячо и сухо. Сахар показался горьким. — В бою ты держался, молодцом, — похвалил Щукин. — Выдерживай марку до конца. Комбат Суворов убит. Со штабом полка связи нет. Понимаешь положение? Что будем делать, давай сообразим. Я с удивлением повернулся к Щукину. Уж не растерялся ли политрук? Не погибать же от того, что нет с полком связи, бросил я со злостью. Не мы ее потеряли, я видел, с какой поспешностью бежал штаб. Но у нас целая рота, справа и слева наши роты. Мы знаем, где восток и где запад, и хорошо знаем, где враг. Пока живы будем воевать. щукину укоризненно покачал головой. Нам с ротной командной вышки не разглядеть всего фронта. Как идут там дела, нам неизвестно. Наверное, не блестяще. А решение ты принял правильное. Будем воевать, сколько бы нас ни осталось. На хуторе возле сарайчика стояла белая комбатовая лошадь, запряженная в простую крестьянскую телегу. Потеряв в бою седока, она прибежала на старое место И теперь чутко прислушивалась к шагам и голосам людей. Очевидно, надеялась, что появится ее хозяин. Из-под накатов суворовского блиндажа вынырнул ефрейтор Чертыханов. Как всегда расторопный и неунывающий, доложил, кидая ладонь за ухо. «Обед и отдых будет возле деревни Рогожка. Старшина велел передать вам, чтобы мы тянули до этой деревни». Для раненых он оставил под воду. Взглянув на Щукина, которого, видимо, побаивался, он, доверительно понизив голос, сообщил мне. «Для нас я тоже кое-что заготовил» и повел глазами на телегу. В передке ее стояла прикрытая сверху плащ-палаткой плетенка. В нее были втиснуты три курицы. Я понял, что парень этот не промах, он успел прихватить их у хуторских жителей, и, вероятно, не без скандала. Я подошел к телеге и вытряхнул из плетенки кур. Они с криком метнулись, хлопая крыльями, теряя перья. Чертыханов не обиделся. Нижнюю губу его скривила кислая улыбка. Так улыбается над поступками не злыми, но неразумными. Незаконно отпустили птиц товарищ лейтенант, сказал он со снисходительным осуждением, не подумавши. Против себя идете, заклятым врагам помогаете. На мой вопросительный и строгий взгляд пояснил. Фашист поймает этих самых курочек, ощиплет, сварит, нажрется и попрет на нас с удвоенной силой. А у нас на обед и ужин пшенная каша без масла. Разве каша устоит против курятины?